Восход. Час лани. 11. Голова раскалывалась, а перед глазами всё плыло. С трудом удалось различить силуэты. В уши словно набился хлопковый пух, тяжёлый и мягкий. По телу пробежала волна судороги, и я попыталась хотя бы дёрнуть плечом. чтобы сбросить накатившую следом боль. Всё здание в руинах. Обрати внимание и запомни вот эти вспылохи. Ведьма. Накатила тошнота. Тело не ощущалось совсем. Были только стук крови в ушах и неразборчивое марево. А потом наступила чернота. Не знаю, сколько она длилась. Но когда я пришла в себя, цвет туманной мешанины перед глазами сменился в темноту с проблесками пятен света. Пространственный сдвиг. И если Лига не поддержит твоё решение. Чёрные глаза, совсем как у ведьмы, с трудом сфокусировав взрение на собственных руках, смогла различить тонкие браслеты. Они были похожи на латунные. Вот только зеленоватый блеск и странный холод, которым веяло от металла всякий раз, стоило лишь попытаться посмотреть на него магическим зрением, наводили на мысль, что это вовсе не латунь. Кажется, на то, чтобы продраться сквозь марево, ушло много времени. Оно вдруг стало ощущаться отчётливо, будто внутри меня находились часы. Сейчас где-то за полночь, а было что-то около рассвета. Ведьма, ведьма, ведьма. Странный шёпот усилился, врезаясь в сознание, отзываясь болью в затылке. Полумесяц на руке начало жечь, словно он пытался привлечь к себе внимание. Ведьма. Я попыталась вскочить, но тело не слушалось совсем упала встретившись лицом с чем-то мягким наверное прикусила губу вкус крови ощущался слишком ярко но боль прокатившуюся по телу вызывал голос серый мутный неясный он продолжал давить сквозь вату в ушах вызывая тошноту и слабость знак на руке странные сны взявшийся из ниоткуда дар кто если не ведьма чья-то тёплая ладонь провела по волосам когда я смогла сесть и оглядеть тускло освещённую комнату насколько вообще можно было разглядеть хоть что-то сквозь пелену в глазах никого поблизости не оказалось зато вернулись чувства в нос ударил запах свежей сырости Кожу холодила рубаха из ньянского шёлка, а суставы ныли так, словно я лежала на холодном полу несколько дней к ряду. Но под пальцами — мягкий пушистый ковёр, на который и упала. Помнить бы ещё, что произошло. Нападение, постоялый двор в огне, бешеный бег по кривым улочкам Кипинного. «Выпей!» настойчиво произнёс голос, звучавший одновременно из всех тёмных углов. Два здания в центре торгового квартала превращены в руины, возмущался кто-то другой. Трое людей мертвы, пятеро тяжело ранены. День пришлось потратить на то, чтобы отловить демонов. Магия места искривлена пространственным сдвигом, возможно, навсегда. И это накануне празднества середины зимы в центре города. Знаешь, я, конечно, владею ментальной магией, но подменить воспоминания целого дня... «Не слушай», — оборвал гневную тираду настойчивый. Он сказал, — «Середина зимы? Но как? Была же осень. Где я? Что случилось?» Куда делось несколько месяцев? Выпей. Ласковыми прикосновениями мне помогли сесть и опереться на что-то спиной. К губам поднесли чашу с пряным отваром. В нос разом ударило столько смешанных запахов, что тошнота накатила с новой, куда более яростной силой. «Пей!» — бросил возмущающийся. Я не могла сопротивляться. Горячая волна прошла по горлу, к животу, приглушая рвотные позывы. Губу неприятно ссаднило, тело стало мелко дрожать, лихорадило, бросало то в жар, то в холод. Неизвестность, чужие голоса, Раджетти. Страшно уже не было. Хотелось, чтобы всё это закончилось». как можно скорее Хлёсткий удар обжигает спину. Цепи не дают увернуться. Ледяная сталь врезается в тонкую кожу. Ещё удар. И ещё. Но боли тягучей, привычно колкой больше нет. Я знаю, что скоро всё закончится. Мучитель что-то говорит. Скрепучий голос пробегает по краю сознания, но слова не цепляются, не удаётся поймать за хвост ни их, ни ускользающий смысл. Тёплые, заботливые руки снимают цепи, аккуратно поддерживают и помогают дойти до набитого соломой матраса. Эти же руки омывают израненное тело, переодевают в чистое и укрывают одеялом. Он теряет хватку. С трудом выдавливаю из себя и сажусь. Проваливаться в забытье не хочется. Хочется просто сдохнуть. Но тогда не поздоровиться по братиму, а рисковать его жизнью я не имею права. Моя, ничтожная, пустая, не стоит и ломаного гроша, но вот его... Цвета горчичного мёда глаза смотрят прямо. Ехидные искры танцуют по краю сузившихся зрачков. Я сижу точно под окном, и на побратима падает солнечный свет сквозь узкую щель в ставнях. Это он научил меня терпеть боль. Но сейчас эта идея уже не кажется ему такой уж хорошей. Не видя привычной реакции, проклятый хозяин сильнее выходит из себя. С каждым разом подступая к границе дозволенного всё ближе и ближе. Мне того и надо. Но что тогда будет с побратимом? Останутся ли эти ехидные искры, эти тёплые тёмные глаза? А ты не рываешься на неприятности? Качает головой он и садится рядом, обнимая колени руками. У него снова ничего не вышло. Вот и срывает злость на нас. Я вспоминаю, что хозяин вытворяет с ним, и содрогаюсь. Уж лучше плеть. Уж лучше цепи, дыба, иголки под ногтями, раскалённое железо, тонкие кинжалы. Что угодно, что угодно. Тот колдун приходил снова, усмехается по братим Калин. Без труда догадавшись, о чём я думаю. Ты откажешься? Я почти нашёл. Тело сводит внезапная судорога. Я хватаюсь рукой за руку, пытаясь сжать непослушные пальцы в кулак, а ноги, кажется, начинают жить своей жизнью. Мне нужно ещё немного. времени. Он смотрит бессочувственно и не кидается помогать, потому что знает, бессмысленно. Нельзя помочь с магическим приступом. Нельзя утехамирить то, что разъедает душу изнутри, коверкает источник. Будь у него дары исцеления, он бы мог как-то помочь. Не сковывай мои запястья браслетом из зелёного золота. он бы смог хотя бы поделиться энергией. Но всё, что остаётся по-братиму, наблюдать, ждать, верить, терпеливо сносить все нападки судьбы, ни ему, ни мне не привыкать. Тиканье часов. Приглушённый шум с улицы. Голоса, шаги, стук колёс. Потом пришли запахи. Дерево, тёплая шерсть, высушенные травы, а от приоткрытого окна морозная сырость, сладкая выпечка и почему-то керосин, последний, самый въедливый. Мансардная комната вся была заставлена барахлом, почти как чердак в родительском доме. Тут и ньенские кивающиеся болванчики, и тонкий ньенский же фарфор, И статуэтки из тёмно-красного дерева, латунные, медные, серебряные чайники наравне с джезвами и ибриками. Чучело огромной белой кошки, кажется, называлось она снежным барсом, аленьи рога над дверью, а на них цветные шёлковые ленты и короткий чуть изогнутый меч с перевязью. Тёмные и яркие ковры лежали друг на друге, поверх были раскиданы подушки, обычные бархатные и хлопковые, а ещё расшитые золотой нитью, вычурные и цветастые. Хрустальная люстра под потолком ловила блики одинокого огонька, заключённого в витражный подсвечник на массивном столе. На нём же располагались стопки книг, бронзовое пресс-папье в форме исхудалого, перекрученного дракона. Перья и обычные, гусиные и дорогие ньенские торчали из высокого бокала синего стекла, тонко расписанного красками. Наверное, работа мастеров ингши. Кровать, на которой я лежала под грудой, но даже так холодно, одеял, стояла в углу под скатом. Из окна видно было только ровное серое небо, верхушки черепичных крыш, измеявшийся дым из труб. Что это за место? Чьи тёплые руки помогли мне? В безопасности ли я? Стоило попытаться сесть, в голову словно вонзили раскалённую добела спицу. Дрожащими руками, казавшимися не моими, слишком худыми и бледными я вцепилась в волосы и зажмурилась разом навалились воспоминания чужие страшные узкие коридоры крепости на границе топей где они на самом деле где-то на юге килеро и квадратные башни на стене переходы и лестницы ведущие в кабинет хозяина Янкил Лис Раджети. Так, кажется, его звали. Раджети. Точно. Арда ведь говорил, что эту фамилию носят те, кто отрекаются от семьи и служат короне веры и правды. Тогда почему у меня чувство, словно этот Янкил был ужасным человеком? Демоны. Так красочно и близко. Очижи. 8 лап. питавшая саму тьма шкура, перекрученная спиралью морда. Тварь ластилась, хотела внимания. Я ей управляла? Она слушалась меня? Где-то внизу хлопнула дверь. Резкий звук вырвал из вереницы картинок, мелькавших перед глазами. Я не в тех туманных болотах. Я не магистр, Кирей, желавший отыскать что-то в замке Янкила Лис Раджетти. «Я — Мариса Аше. Только что я могу вспомнить из своего прошлого. Кажется, именно Кирино говорил, что воспоминания вернутся постепенно. Штольни, отец, матушка, нянюшка Берта, городская ратуша и низкое небо над ней, конюшня». Отцовская лошадь, кошка Ночка, подруга Стияра. И всё-таки в основном в памяти всплывали только знания, всевозможные уроки мамы и рассказы отца. О городке и семейной жизни ничтожная малость. Что же это такое? До боли тягучий, отрезвляющий, закусила губу и поднялась с постели. Красная ночная рубаха из ниянского шёлка холодила кожу, вызывала мурашки, чувствовалась чем-то и народным, но никак не нормальной одеждой. Выбора, конечно, не было: ни снимать же её, пытаясь скрыть наготу одеялами, а другого ничего не видно. Половицы скрипели под неловкими шагами, словно вечность не была на ногах. Правда, очень быстро я поняла, что если ступать ближе к стыку, Никаких противных звуков не возникало. Крадучись, дошла до массивной тёмной двери и медленно повернула ручку, выглядывая в коридор. Никого. Полумрак, несколько дверей, длинный ковёр на полу, тумбочка с кустистым растением под окном в тупичке, а в другой стороне уводящая вниз и налево лестница. Возникло чувство, словно я здесь уже была когда-то давно. Или не я, а этот магистр Кирей из снов. Может, так оно и было. А последним, пока ещё самым ярким, было воспоминание о какой-то темнице, цепях. Невольно передёрнуло плечами и вновь впилась клыком в уголок губы. Лучше не пытаться поднять эту тьму и боль из глубины. Почему я вообще вижу эти странные сны? Уж не потому ли, что Кирино побывал в моей голове? Он и есть этот Кирей. Кире-но. Кирей. Кирей. Одна и та же руна в именах. Скитающийся. Кто он такой на самом деле? Почему я видела в нём демона? Он ведь пытался помочь, сделал для меня многое. А я дура такая испугалась, оттолкнула, сожгла. Сожгла ли? Способна ли девчонка без дара на что-то подобное? Даже с волшебным зеркальцем полумесяцам. Что это вообще был за артефакт? встряхнулась на миг прикрыла глаза прислушалась к внутренним ощущениям магия была значит защитить себя смогу куда интересно подевали все браслеты что я видела они ведь сдерживали магию кто и зачем одел их на меня чьи же те тёплые руки а если меня нашла певчая цикада а если раджети мёрт и уже не спасёт. Сколько прошло времени? Где я? Что теперь делать? Куда бежать? Так и замерла перед лестницей, боясь сделать хотя бы шаг. Судя по доносившимся голосам, внизу кто-то был, и не один. Дружный взрыв хохота только подтвердил догадку. Делать нечего. Надо выяснить, куда я попала. ком. Осторожно и незаметно. Чтобы оставался шанс сбежать, разыскать, есть ли не магистра Арда, так хотя бы Ирна или Юту. Как звали муж ее сестры? Ярай, Лисерют. Ему ведь тоже можно было довериться. Вот, уже похоже на план. Я не одна. Как-нибудь доберусь до Алиты. Даже если нахожусь далеко-далеко, что-нибудь обязательно придумаю. Нужно только выяснить, где я и где Арда. Вдохнула, выдохнула и медленно стала спускаться. Лестница вывела в узкую прихожую. Полоса света из судя по всему, гостиной развеивала тугой полумрак, позволяя разглядеть входную дверь. тяжёлую, скрипучую даже на вид и покрытое грязью полукруглое окошко над ней. Вешалка для одежды с чугунными ножками, горшок с цветами, буфет, шкаф, ещё одна дверь. Там, наверное, кухня. Если и убегать, то лучше через неё. Должен же быть какой-то задний выход, а через главный страшно. Не тяни русалку за титьку. Отчётливо услышала я басовитый голос. Да подожди, протянул тенор. Может, он перебить собрался. Верно, спокойно согласился ещё совсем мальчишеский голосок. Восьмёрка мечей. Кто-то присвистнул. Иди ты, хохотнул бас. «Шестерной и сразу восемь, а уверен?» «Кто не рискует, тот не увидит королевский дворец!» Хрипло влезла в разговор старуха. «И то верно! Ну что ж, вестуюсь!» «А не торопишься?» — хохотнула пожилая женщина. «Точно в руки внимательно смотришь!» Где ты там хоть одну взятку возьмёшь? Я набралась смелости и сделала шаг. Под ногу что-то попалось, и со звоном покатилась к стене. Звякнула, остановилась. Голоса притихли. Так и быть, уступлю, вздохнула старуха. Ох, всё-таки не услышали. Стоя, Лёжа уточнил бас. И ещё шаг. И ещё. А ловить как собираешься? Только бы добраться до кухни, только бы там был другой выход. Ах мы эту хитрую морду не поймаем, если лежать будем. А давай попробуем. Ну что? Легли. Смотри, у меня зачем-то задержало дыхание. Под ногу опять что-то попалось. Я споткнулась и полетела вперёд. Вот сейчас грохоту будет. Плакал мой гениальный план побега. Да и куда я вообще собралась бежать? На улице точно снег, а на мне одна только шёлковая рубаха. Но если здесь Враги. Спасли меня тёплые руки, успевшие поймать, обнять и прижать к себе одним плавным, слитным движением. Аккуратнее, котёнок. Шёпотом прямо в ухо произнёс знакомый голос. Странно. Голос-то знакомым был. Интонации не очень. Где же я его слышала? «Не во снах ли про магистра Керея случайно?» Подняла голову и встретилась с глазами цвета гречишного мёда. Разглядеть лицо помешала деревянная маска, выкрашенная алым, и глубокий капюшон. Повеяло опасностью, едким запахом лилий и, от плаща, в который был закутан незнакомец, солью. «Отдохнула?» Я дёрнулась и попыталась отстраниться, но мужчина держал крепко и выпускать не намеревался. Боднуть его в живот, коленом в пах, а хватит ли мне сейчас сил? Если спотыкаюсь на ровном месте и устоять на ногах толком не могу. "Весташе, это ты?" крикнул бас из гостиной. Незнакомец мгновенно отошёл к стене. и спрятал меня за собой, и я ткнулась носом в его плащ и правда солёный и мокрый, и испуганно затихла. Шагов не услышала. «Они все тут бесшумно ходят, что ли?» А потом прозвучало совсем близко. «Где опять всю ночь шлялся? Присоединишься к нам? Там у Азора уже целое колесо на мачте». Я устал, Брик. Иду спать. Ну-ну. А старуха между прочим за тебя волновалась. Я иду спать. Медленнее и твёрже, повторил мой спаситель. Как хочешь. Кажется, обладатель баса нисколько не расстроился. Незнакомец отлип от стены, и я вздохнула свободнее. Уже ушёл. Едва различимо прошелестел он. Я отвела взгляд. Стало совсем не по себе. Кто вы? Друг. Коротко и веско заявил человек в маске. Он взял меня за руку и повёл обратно наверх, но не в ту комнату, где я очнулась. За одной из других дверей оказалась узкая тёмная лестница на чердак. куда более скрипучие, чем все половицы до этого. Как же они тогда так бесшумно ходят-то. Я нашёл тебя и помог справиться с магическим истощением. Незнакомец откинул капюшон, и я увидел пшеничного цвета волосы, заплетённые в свободную косу. Они знают, что ты здесь, но не думаю, что тебе сейчас хочется с кем-то общаться. Где я? неуверенно спросила и замерла на последних ступенях, оглядывая комнату, тускло освещённую через узкие, похожие больше на бойницы окна. Чайнички, пиалы, фарфоровые чашки, стаканчики, блюдца, даже мутесавский самовар. Всё стояло ровно и аккуратно по полочкам, словно в музее. О коллекции явно заботились. И дорожили ею неимоверно. На полу ковры и подушки, совсем как там, где я очнулась. Вспомнилось, как отец рассказывал, что в Ньене сидят прямо на полу перед низкими столиками. А вот, кстати, и столик примостился в уголке. На нём лежало круглое зеркальце в простой серебряной оправе. В безопасности. Как тебя зовут? Кель. Имя, которым я должна была называться по плану Арда, вырвалось само собой. И так, наверное, даже лучше. Ни к чему называться настоящим, привлекая к себе внимание. А вдруг всё-таки певчая цикада? "Зави меня, Таша". В голосе мужчины звучала улыбка. Он снял маску и подмигнул. Кудрявая чёлка чуть качнулась, когда он склонил голову к плечу и протянул руку. Смуглое лицо с едва заметными веснушками оказалось самым обычным. Тонкий нос, небольшие миндалевидные глаза, широкие скулы. Улыбка выглядела столь естественной и лёгкой, что я невольно улыбнулась в ответ. Хотя, чему тут улыбаться-то? Пожмёшь руку? На секунду обеспокоившись, мужчина покрутил ладонью и склонил голову уже к другому плечу. Где я? Повторила вопрос, прижав свою руку к груди. Касаться кого-то незнакомого не хотелось. И этот Таша, кажется, понял мой жест правильно. Пожал плечами, посмотрел на свою ладонь, провёл ею по волосам, взъерошив чёлку. подняла взгляд к потолку, перекатился с пятки на мысок туда-сюда несколько раз, скосил на меня тёмные медовые глаза. Я не знаю, что с тобой было до того, как нашёл тебя. Но можешь быть уверена, здесь тебе ничего не угрожает. Расскажешь свою историю? Где я? как заведённая спросила снова. Я нашёл тебя случайно. Это было что-то вроде кокона из магии. А ещё были следы пространственного перемещения. Кто-то, спасая, отправил тебя сюда, верно? Ты помнишь, что с тобой было? Если вы не скажете, ты валится, котёнок. Обращение резануло слух, но отвращение оно не вызвало. Скорее казалось мягким, успокаивающим. Валите. Это хорошо. Это замечательно, это просто отлично. Здесь я точно смогу найти, если не Раджети, то хотя бы сестру или её мужа. На что там сетовал Арда? Дом Маринит. С него как раз можно начать поиски Ирны. Кто-то очень постарался, чтобы с тобой ничего не случилось. Расскажешь? Я мотнула головой. перевшись взглядом в пол пошевелила пальцами холодно уже не было крепче прижала ладонь к груди что же делать со всем этим хотелось верить что и правда в безопасности что могу довериться и попросить о помощи но ведь на нас сарды напали как-то нашли несмотря на все предосторожности я где-то допустила ошибку что-то не так сказала или сделала. Что же? Что же в Кипином пошло не так? Когда именно? На улице перед почтовым отделением, где стояла Смикель. На фестивале, где разбегались глаза, и я пыталась потрогать, пощупать, осмотреть всё разом. В зале, где должен был выступать бард, и мы сели за стол кньянцу. Потом вечером. Стоп. Почтовое отделение. Я столкнулась там с кем-то и заболела голова. Девочка, мужчина в тёмном широкополой шляпе. Эй, эй. С тобой всё хорошо? Паша сел передо мной на корточке и взглянул снизу вверх. Вдруг его лицо исказилось странной гримасой. Я испугалась и отшатнулась, но меня схватили за лодыжку и вынудили остаться на месте. Там лестница. Упадёшь. Оглянулась. Но «Ну да, точно. Всего-то на пару шагов отошла от спуска, потому что боялась и была готова в любой миг кинуться прочь. У тебя всегда были разные по цвету глаза, вдруг спросил он, и, увидев мою реакцию, сам же ответил себе. Ясно? Не всегда. Таша поднялся, взял зеркало со столика и протянул мне. Брать не решилась, подошла ближе и посмотрела на отражение. Правый глаз был обычным, всё тот же тёмный, почти чёрный. каким был и всегда а вот левый горел прозрачным льдистым пламенем и от зрачка шли тонкие рыжие нити словно голубая ньенская сталь покрылась ржавчиной в затылок опять воткнулась раскалённая спица схватившей за голову пошатнулась к горлу подступил противный ком меня вывернуло на пол куда всего мигс спустя рухнула и я Таша что-то сбивчиво говорил, спрашивал, пытался объяснить, но голос его скорее убаюкивал и качал на тёплых волнах, не приводил в чувство. Последнее, что запомнилось боль у глазу, левом, не моём. Руку. Кричит кто-то сверху. Надрывно, но без паники. Я сознаю, что это сон, один из тех, что обычно забывались при пробуждении. Только вот сейчас всё было иначе, потому что пусть и в чужом теле, в чужих воспоминаниях, но я, именно я. Крутой обрыв, нависающий скалы, тёмные громады туч. Руки мёртвой хваткой вцепились в трещины камня. Из-под ногтей уже сочится кровь, ещё немного и сорвусь. Полечу вниз, разобьюсь. С неба льёт как из ведра. Сверкает молния, и в стороне от себя, над хребтом горы вижу длинное змеиное тело, извивающееся подобно тому же хребту, блестящее перламутром в потоках дождя, узкая морда с витыми рогами. А это раскаты грома или его рык. Да дай уже свою руку. Имя демона само собой возникает в голове. Ороше. В отличие от большинства, он кажется куда более светлым, немного похожим на ненецких сказочных драконов. Огромный, размерами ничем не уступающий горе, танцующий среди туч и мелькающих молний. Его величественный вид словно бы придаёт сил. Я делаю рывок и хватаюсь за протянутую руку. Меня вытягивают наверх. Лица не могу разобрать, только каштановые кучерявые волосы, прилипшие к албу и глаза чёрные, будто в них нет никакой магии. Какие были у Раджетти, когда он, когда